4. Вероятно, от группы софистов, которые в некоторой степени были связаны с демократическим движением, окружилась другая группа философов с математическими интересами, примыкавшая к аристократическим объединениям. Они называли себя пифагорейцами в честь основателя этой школы Пифагора, который предположительно был мистиком, ученым и государственным деятелем аристократического толка. Софисты в большинстве подчеркивали реальность изменений. Пифагорейцы стремились найти в природе и обществе неизменное. В поисках вечных законов Вселенной они изучали геометрию, арифметику, астрономию и музыку. Круглая скобка. Квадривий. Конец круглой скобки. Самым выдающимся их представителем был Архид Исталента, который жил около 400 года до н.э. И школе которого, если мы примем гипотезу Франка, следует приписать большую часть, в кавычках, пифагорейской математики. Арифметика пифагорейцев была в высшей степени спекулятивной наукой и имела мало общего с современной вычислительной техникой Вавилона. Числа разбивались на классы. Четные, нечетные, четно-четные, нечетно-нечетные, простые, составные, совершенные, дружеские, треугольные, квадратные, пятиугольные и так далее Страница 59 -я. Некоторые из наиболее интересных результатов получены для в кавычках треугольных чисел, связывающих арифметику и геометрию. Точка 1, 3 точки треугольника тройка 6 точек в треугольнике 6, 10 точек в треугольнике 10 и так далее. Наш термин, в кавычках квадратные числа, идет от построения пифагорейцев. Точка 1, 4 точки в квадрате четверка, 9 точек в квадрате, девятка и так далее. Сами фигуры значительно старше, ведь некоторые из них мы находим в неолитической керамике. Пифагорейцы же исследовали их свойства, внесли сюда налет своего числового мистицизма и сделали числа основой своей философии Вселенной, пытаясь ввести все соотношения к числовым. Круглая скобка. В кавычках «все есть число». Конец кавычки, конец круглой скобки. Точка была, кавычка, помещенной единицей. Конец кавычки. Первая сноска. Начало первой сноски. Об арифметике пифагорейцев. Смотри, Вандер Варден, аналог математики, 1948 год, том 120, страницы. Со 127 по 153, с 676 по 700. Конец первой сноски Пифагорийцам были известны некоторые свойства правильных многоугольников и правильных многогранников. Они показали, как заполнить плоскость системой правильных треугольников, или квадратов, или правильных шестиугольников, а пространство системой кубов Впоследствии Аристотель пытался дополнить это неверным утверждением, что пространство можно заполнить правильными тетраэдрами. Сноска вторая. Начало второй сноски. Стройк. 1925 год. Тонн 15-й страницы со 121 по 137. Конец второй сноски. Возможно, что пифагорейцы знали правильный октаэдр и додекаэдр, последнюю фигуру, потому что находимые виталии Италии кристаллы перита имеют форму додекаэдра, а изображение таких фигур – В орнаментах или как магический символ относятся еще ко временам этрусков. Они восходят к кельтским племенам Центральной Европы начала эпохи Железного века, круглая скобка, около 900 -го года до нашей эры конец круглой скобки, и позже, круглая скобка, перит был источником железа, конец круглой скобки. Сноска третья. Начало третьей сноски. Линденманн. Мюнхен, 1897 год, том 26, страница 625 по 758. Смотри там же, 1934 год, том 63, страница с 265 по 275. Конец третьей сноски. Что касается теоремы Пифагора, пифагорейцы приписывали ее своему наставнику и передавали, что он принес жертву богам 100 быков в знак благодарности. Мы уже видели, что эта теорема была известна в Вавилоне времен Хаммурапи, но весьма возможно, что первое общее доказательство было получено в школе пифагорейцев. Страница 60 -я. Наиболее важным среди приписываемых пифагорейцам открытий было открытие иррационального в виде несоизмеримых отрезков прямой линии. Возможно, что оно было сделано в связи с исследованием геометрического среднего. А, деленное на b, равняется b, деленное на c, величиной которая интересовала пифагорейцев и служила символом аристократии, чему равно геометрическое среднее, единицы и двойке, двух священных символов. Это вело к изучению отношений сторон и диагонали квадрата, и было обнаружено, что такое соотношение не выражается числом, в кавычках, то есть тем, что мы теперь называем рациональным числом, круглой скобкой, целым числом или дробью, конец круглой скобки. А только такие числа допускались пифагорейской арифметикой. Допустим, что это отношение равно p на q, где целые числа p и q мы всегда можем считать взаимно простыми. Тогда p квадрат равняется 2q квадрат, следовательно p квадрат, а с ними p четное число, и пусть p равняется 2r тогда Q должно быть нечетным. Но так как Q квадрат равняется 2R квадрат, оно должно быть также четным. Такое противоречие разрешалось не расширением понятия числа, как на Востоке или в Европе эпохи Возрождения, а тем, что теория чисел для таких случаев отвергалась, синтеза же искали в геометрии. Это открытие, нарушившее непринужденную гармонию арифметики и геометрии, Вероятно, было сделано в последние десятилетия V столетия до нашей эры. Сверх того, обнаружилась другая трудность, обнаружилось соображение о реальности изменений, и этим философы занимаются до наших дней. Открытие этой новой трудности приписывают Зенону Элейскому. Круглая скобка около 450 года до нашей эры, конец круглой скобки. Ученику Парменида философа-консерватора, который учил, что разум постигает только абсолютное ботие и что изменения есть только кажущиеся. Это приобрело математическое значение тогда, когда в связи с такими задачами, как определение объема пирамиды, стали заниматься бесконечными процессами. А здесь парадоксы Зенона оказались в противоречии с некоторыми давними и интуитивными представлениями относительно бесконечно малого и бесконечно большого. Всегда считали, что сумма бесконечно многих величин можно сделать сколь угодно большой, даже если каждая величина крайне мала круглая скобка бесконечность умноженная на эпсилон равняется бесконечности конец круглой скобки а также что сумма конечного или бесконечного числа величин размера 0 равна нулю круглая скобка n умноженная на 0 равняется 0 бесконечность умноженная на 0 равняется 0 конец круглой скобки страница 61 Критика Зенена была направлена против таких представлений, и его четыре парадокса вызвали такое волнение, что и сейчас можно наблюдать некоторую рябь. Эти парадоксы дошли до нас благодаря Аристотелю и известны под названием «Ахиллес», «Стрела», «Дихотомия», круглая скобка деления на два, конец круглой скобки, и «Стадион». Они сформулированы так, чтобы подчеркнуть противоречие в понятиях движения и времени но это вовсе не попытка разрешить такие противоречия. Продукция Ахиллес и Дихотония, которую мы изложим своими словами, разъяснят нам суть этих рассуждений. Ахиллес Ахиллес и черепаха движутся в одном направлении, по прямой. Ахиллес куда быстрее черепахи, но чтобы ее нагнать, им надо сначала пройти точку П, с которой черепаха начала движение. Когда Ахиллес попадет в П, Черепаха продвинется в точку P1. Ахиллес не может догнать черепаху, пока не попадет в P1. Но черепаха при этом продвинется в новую точку P2. Если Ахиллес находится в P2, черепаха оказывается в новой точке P3 и так далее. Следовательно, Ахиллес никогда не может догнать черепаху. Дихотомия. Допустим, что я хочу пройти от А до Б по прямой. Чтобы достичь Б, мне надо сначала пройти половину АВ1. Расстояние АВ. Чтобы достичь В1, я должен сначала достичь В2 на полпути от А до В1. И так до бесконечности. Так что движение никогда не сможет начаться. Аргументы Зенона показали, что конечный отрезок можно разбить на бесконечное число малых отрезков, каждый из которых конечной длины. Они показали также, что мы встречаемся с затруднениями при объяснении того, каков смысл заявления, что прямая кавычка состоит из точек. Весьма вероятно, что сам Зенон не имел представления о том, каким математическим выводом приводит его рассуждение Проблемы, приведшие к парадоксам Зенона, неизменно возникают в ходе философских и теологических дискуссий. Мы в них видим проблемы, связанные с отношением потенциальной и актуальной бесконечности. Впрочем, Поль Таннери, сноска первая, считал, что рассуждения Зенона прежде всего были направлены против пифагорейского представления пространства, как суммы точек, круглая скобка, кавычка, точка, есть единица, положение, конец кавычки, конец скобки. Начало первой сноски. Таннери П. Геометрия греков. Париж, 1887 год. Страница 217 -я. по 261. -ю. Другого мнения. Вандерварден. Анналы математики, 1940 год, том 117, страница со 141 по 161, конец первой сноски. Как бы дело ни обстояло, несомненно, что рассуждения Зенона оказывали влияние на математическую мысль многих поколений. Его парадоксы можно сопоставить с теми, которыми пользовался в 1734 году епископ Берклетт показывая, каким логическим нелепостям может привести плохая формулировка положений математического анализа, но не предлагая со своей стороны лучшего обоснования. Страница 62. После открытия иррационального соображения Зенона Стали даже еще больше беспокоить математика. Возможно ли математика как точная наука? Таннер и первая сноска полагал, что мы можем говорить о настоящем логическом скандале, о кризисе греческой математики. Если дело обстояло именно так, то этот кризис начинается под конец Пелопонесской войны, закончившейся падением Афир. Круглая скобка. 404 год до нашей эры. Конец круглой скобки. Тогда мы можем обнаружить связь между кризисом математики и кризисом общественной системы так падение Афин означало смертный приговор владычеству правовладельческой демократии, начало нового периода главенства аристократии, кризис, который был разрешен уже в духе новой эпохи.